Глава 9. Отсюда следует, что при увеличении числа переменных аксиомы сами по себе не изменяются. Например, миссис Андервуд взглянула на меня настороженно, водружая пестрые очки на нос. «У вас есть допуск на урок, мистер Деккер?» «Да», — сказал я и вытащил из-за пояса пистолет.